Римма. За 35 минут Римма донеслась от Кускова обратно в центр. Сигнал маячка под бампером Каена показывал, что пока машина стоит без движения на стоянке. Возле дома Бурагина в тихом центре, в Сытинском переулке. Убийца отсыпается? Отдыхает от трудов праведных?